имена Да какой же ты русский, Раз не любишь стихи? Тебе люди гнилушки, А они светляки? Да какой же ты узкий, Если сердцем не брат Каждой песне нерусской, Где глаголы болят? Неужели с пеленок Не бывал ты влюблен в родословный рифмовник Отчеств после имен. Словно вздох миллионный повенчал имена Марья иларионовна, Злата Юрьевна. Ты, рабея, окликнешь из имен времена, Словно вызовешь китишь из глубин Или меня, словно горе с надеждой, Позовет из окна колокольна нездешня Ольга Игоревна. Эти святцы поэмы вслух слагала родня, Словно жемчуг семейный завещав в имена. Что за музыка стона отразила судьбу и семью, И историю вывозить на горбу, Словно в анестезии от хрустального сна. Имя Анастасия Николаевна.